Вообще-то да, вооружение это святое, разве можно экономить на святом? Я вышел из души несколько порозовевшим, все-таки ледяная вода средство испытанное. За столиком в гостиной сидел Коля, а перед ним стояли две полулитровые баночки Жигулевского. — Освежитесь, пожалуйста, кадет Пушкин, — заботливым медсестринским тоном сказал Коля. — А то вы на мумию похожи, Тутанхамона.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 спорить о сравнительных достоинствах муромских тяжеловозов и тяжеловозов конкордианских, бросать, как бы, между прочим, ненавижу чистокровных верховых, они так быстро потеют, или все наездники хлюзди, другое дело стиплеры, вот где мужество. Хвастаться, кто и на каких конных мероприятиях побывал во время увольнений и отпусков, кто на Кубке Директории, кто на Северном Дерби, а кто на выставке лошади в древнем мире. Модно это, а значит, любому идиоту доступно. А меня от всего модного с самой школы крючит. Наверное, особенным быть хочется. Вот и получается, что, когда, переверзив свою Настену с пены у рта, превозносит, мне только и остается, что помалкивать. Не уподобляться же занудам. Я люблю носить свою любовь в себе, таить ее. Выдерживать, как дорогое вино, но когда Коля объявил об экскурсии в Первый народный кавалерийский полк, изобразить равнодушие у меня не получилось. Я просто выл от счастья. Такая возможность увидеть лучших, самых лучших лошадей в Эртрагне собственными глазами представляется один раз в жизни, да и то не каждому. Я не ошибся, это было здорово.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 Само совершенство ⁇ легкая, сухая голова с длинным изогнутым затылком и прямым профилем, длинная шея с высоченным выходом, эстетно изогнутый круп, скульптурно обмускуленные подплечья и голень, а масть ⁇ лошадки все как один изобелловые. Для тех, кто не знает, это означает золотые и голубоглазые. Лишь изредка встречаются рыжеватые,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 Все стояли как зачарованные, пока лучшие кавалеристы полка демонстрировали перед нами достоинство своих скукунов и были не в силах вымолвить ни слова. Разве что Федюнин время от времени бормотал в полголоса «Вот это да!» и хмурился, хмурился, хмурился. Даже Переверзив больше не вспоминал свою Настену. «Какая уж тут Настена, товарищи!» «Нет, у нас на земле таких лошадей не сыскать!»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 Удовольствие прилить кровь этих Изабелловых ангелов крови наших земных коней, назвать которых иначе, как коньками-горбунками, у меня не поворачивался язык. Там, на ипподроме народного кавалерийского полка, меня впервые посетила странная мысль. А ведь если затеять войну с Конкордией и выиграть ее, а как же иначе, то можно ведь захватить не только Паркиду,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 Да они устроили в нашу честь подлинный фейерверк трюков. И вольтежировка, когда лошадь бежит галопом на корде, а всадник вытворяет немыслимые акробатические трюки у нее на спине. И выездка, когда лошадь танцует и вышагивает. И драйвинг, когда соревнуются упряжками. Эх, только стой с отвисшей челюстью и балдей. А потом нам показывали фильм про Кира Великого, где Первый народный кавалерийский полк, переодетый в антуражные костюмы, изображал древнюю кавалерию, которая вламывается в строй врагов и приносит персидскому царю победу за победой. И водили по денникам, в которых было так же чисто, как, например, в моем гостиничном номере, и уж наверняка не грязнее, чем в госпитале нашей академии. Показ сопровождался хвастливыми комментариями, вроде «Этот жеребец по имени Турлык стоит столько же, сколько 8 тонн люксогена», и традиционными для клонов рассказами о том, как нелегко, хотя и почетно, быть кавалеристом на службе Родины. «Три раза лошадь почисти, шесть раз покорми, плюс четыре часа тренировок в день. Да уж, разрыдаться можно какая нагрузка». Откровенно говоря, таширцев я был готов чистить раз десять на дню. А затем в обществе бравых конкордианских кавалеристов, которые при ближайшем рассмотрении оказались все сплошь пехлеванами, впрочем, можно было и раньше догадаться, глядя на их аристократические нетрафаретные лица, мы пили кумыс, обедали под открытым небом, шутили и поднимали тосты за дружбу между братьями по великой расе. «Иго-го!» вместо тоста сказал Переверзев, когда банкет уже вошел в свою завершающую фазу «Все позволено». «Иго-го!» — поддержали его хор мы с Ваней Терновым, поднимая свои стаканы. И только Кольк Самохвальский оставался трезв среди всеобщего веселья. Со скучающей миной чужака он поглощал поджаренного на вертеле фазана. И смотрел Коля на нас с пихливанами, второй час подряд смакующих достоинство таширцев, как на буйно помешанных. А еще через два дня я, наконец, обнял мою ису. Мысли путаются, когда я пытаюсь восстановить последовательность событий в то утро. Помню только, что вначале настырно отпрашивался у Федюнина. Лепитал, что, мол, невеста приезжает, совершенно необходимо, по личным обстоятельствам, хотя бы до следующего утра. До утра? Да об этом не может быть и речи. Да и на полдня проблематично. Вы хоть понимаете, что пропустите, если я вам дам разрешение? А, Пушкин, экскурсию на образцову показательную плантацию финиковых пальм. Вот что вы пропустите, — изрек Фидюнин, строго глядя на меня из-под лобья.